Глава 16. В зале герцогского замка, где мы ожидали приема, осталось совсем немного народу. Кого-то уже приняли, кого-то не пустили, а кто-то ушел сам, решив попытать счастье в другой день. У нас же был приказ, мы не имели права отложить встречу и потому сидели до конца, хотя и полагал, что пришедших по делу чрезвычайной важности пропустят без очереди. Советники герцога, заведавшие посещениями, Придерживались иного мнения. Время тянулось медленно, наполнявшее меня утром трепетное волнение растаяло, мне уже не было дела ни до герцога, ни до его двора. Столкнувшись в первый раз с настоящей дворцовой волокитой, я чувствовал себя подавленным. А началось все с того, что стражники у ворот отказались пропустить нас всех, настаивая, что нас слишком много — пришлось выбирать двух представителей. В итоге в замок вошли только Минар и я. В переполненной комнате свободных мест, конечно, не было, и нам пришлось стоять в углу, подпирая ярко выкрашенную стену и беспомощно наблюдать, как один за другим перед нами проходили какие-то важные персоны. Как пояснил Минар, всех желающих повидать герцога Буаскова делили на группы, согласно их положению и состоянию первыми всегда шли знатные и заслуженные сиры, за ними менее именитые рыцари и иные представители знатных фамилий – жены, вдовы, дети. После них герцогу допускались крупные торговцы, цеховые старшины и сборщики налогов, и только затем на аудиенцию могли рассчитывать оруженосцы и вестники вроде нас, каждый с каким-нибудь посланием или новостью от своего господина. Замыкали же очередь простолюдины. Им даже не позволяли сидеть вместе с другими и отправляли ждать в загон, расположенный на улице. До них очередь доходила чрезвычайно редко и далеко не каждый день. Когда в следующий раз дверь приемной открылась, и мальчик лет двенадцати, а один из юных пажей герцога, выкрикнул несколько имен, я не обратил на это никакого внимания. Лишь когда юнец повторил имена еще раз, я понял, что зовут именно нас. Встрепенувшись, мы поспешили к двери. Паш встретил нас равнодушным взглядом и деланной улыбкой. Подождав остальных, он еще раз проверил по списку имена и через канцелярию ввел всех в зал приемов, где в самом центре возвышалось массивное кресло. С высоты этого трона за всем происходящим наблюдал верховный правитель провинции». Несмотря на высокий статус, малорослый худощавый герцог Сиртем, уже немолодой мужчина с сединой в коротко стриженных волосах, выглядел вполне обычно. Впрочем, внешность была обманчива. Еще в молодости Сиртем служил в Королевской гвардии. Он принимал участие в самых разных компаниях и показал себя бесстрашным воином и талантливым командиром. После многих лет службы ему присвоили звание королевского капитана и пожаловали титул герцога, поручив управление целой провинцией. Сначала его направили в Шанто, а оттуда перевели на юго-восток в Буа, где он и продолжил верно служить королю, снискав уважение как простого народа, так и знатных особ. Со слов Минара в этом не было ничего удивительного. При Сири-Тэме провинция жила в безопасности, торговля процветала, налоги оставались сравнительно невысоки, а во времена засухи и наводнений крестьянам помогали зерном и сеном. Не дойдя до трона шагов десять, Паша остановился и громко объявил высоким мальчишеским голосом – Оруженосцы Сира Рона с посланием от славного господина Сира Рона Сиронского, сына Сира Лимо, верного, подданного и слуги нашего великого и мудрого короля. Паш поклонился, взял у Минара письмо и передал его стражнику, который, в свою очередь удостоверившись, что ничего опасного в конверте нет, вручил послание герцогу. Верховный правитель прочитал написанное, потом шепнул что-то одному из советников, и тот подозвал к себе молодого человека в коротком голубом плаще. Выслушав указания, юноша козырнул и подбежал к нам. «Оруженосцы, наш герцог хотел бы узнать побольше о том, что содержится в вашем послании, но этот разговор не для зала приемов. Его светлость вызовет вас позже. Молодой человек развернулся и убежал, да так быстро, что мы даже не успели ответить». А спустя мгновение уже знакомый Паш вывел нас из зала и мы отправились в Освояси. В это время в трактире мои товарищи и брат коротали часы за игрой в кости и большим кувшином с холодным сидром, причем, как я подозревал, далеко не первым. В столовой стояла тишина, но как только мы вошли, начался голдеж. «Ну, рассказывайте, как герцог? Он воспринял? Что сказал? Он взял письмо. Куда дальше? В Сирон, перебивая друг друга, друзья забрасывали нас вопросами». «Герцога мы видели», — ответил я сухо. «Прождали весь день, потом посмотрели на него пару минут, передали письмо и отправились обратно». «Не злись», — остановил меня Минар. «Герцог очень занятой человек. Он отвечает за всю провинцию». Знаешь, скольких оруженосцев ему приходится принимать каждый день? Откуда мне знать? Я с герцогами не общаюсь. Я же деревенщина. Минар ничего не ответил и повернулся к остальным. Мы отдали герцогу письмо, и он хочет поговорить с нами отдельно, но позже, когда освободится. Не знаю, когда именно, и потому отсюда никуда. И это не просьба, а приказ. Если не хотите сидеть внизу, ждите в комнате. Вечер сменился ночью, а за нами никто не приходил. Мы сидели, разговаривали о том о сём. В какой-то момент открылась задняя дверь и вошёл Элиот с двумя корзинами свежеиспечённого хлеба. Заметив нашу компанию, он поставил свою ношу на пол и приветствовал нас взмахом руки, после чего подхватил корзины и исчез на кухне. Появление Элиота тут же напомнило мне о ночном происшествии. — Как там наш раненый в порядке? — спросил я, уверенный, что мои товарищи уже поинтересовались состоянием несчастного. — Ох, совсем забыл рассказать. — Айк хлопнул себя по лбу. — Наш пациент жив. Элиот говорит, что поутру пришли какие-то люди и забрали его вместе со всеми его пожитками. Кажется, это были слуги. — Слуги, ух ты! — удивился я. — Ага, похоже, наш раненый какой-то богач из Лорандии, — пояснил Арк. Конечно, только духи ведают, что он делал в темном переулке в такой поздний час, да к тому же в одиночку. — Кто-нибудь выведал его имя? — спросил Минар. Он узнал о ночном происшествии только утром, но беспокоился о бедолаге не меньше нашего. — Кажется, Мари или нет? Хари? — Айк пытался найти ответ в своей всегда заполненной всяческой ерундой голове. — Может, Марли? — попытался помочь роб «Нет», — Айк почесал затылок. «По-моему, его звали Арли», — подал голос Арк. «Точно Арли!» — гордо заявил Айк и прихлопнул в ладоши. «Арли», — повторил Минар, — «не очень-то знатное имя». «А что, имена бывают знатные и незнатные?» — спросил я. «Конечно. Вот Минар, например, знатная, а Дарльд не очень рассмеялся командир». Я тоже улыбнулся. Мы продолжали наш разговор о мелочах жизни, когда в трактир вошел стройный юноша и отряхнул пыль с рукавов своей одежды. Он не был похож ни на постоянного посетителя храброго рыцаря, ни на иноземца, приехавшего издалека. Одет он был в длинный черный плащ, из-под которого виднелись темно-зеленая рубаха из тонкого хлопка, Крепкие кожаные сапоги и зеленые штаны, а на голове красовался бархатный берет, украшенный металлической булавкой с большим белым пером, колыхавшимся при ходьбе. Паренек медленно обвел взглядом всех сидевших в комнате. Заметив нас, он встрепенулся, словно бойцовый петушок, и направился к столу, демонстрируя всем любопытным свои изысканные манеры. «Эй!» — обратился он к Минару. «Где тут сиронские оруженосцы?» «Какие-какие оруженосцы?» — ответил Минар с ехидной улыбкой на лице. «Ну, эти, из Сирона. Это мы. Твое имя? Минар Эмиль. Звание? Достаточно сказать, что я командир отряда. Хм, хорошо, следуй за мной. Нет». «Почему?» — удивился юноша. «А я понятия не имею, кто ты такой». Хотя Минар, конечно, прекрасно знал, кем именно был тот юнец и зачем пришел в трактир, парень вел себя так высокомерно, что Минар не мог удержаться, чтобы не поиздеваться над столичным франтом. «Как кто?» «Я Паш, сиры Тэма, герцога Буаскова», — гордо ответил юноша. «Откуда мне знать, что ты Паш? Может, ты проходимец какой?» «Я не проходимец, я Паш», — возмутился юноша. «Чем докажешь?» Так меня все в городе знают. А мы не знаем. Юноша растерялся и начал мямлить, явно не готовый к такому вопросу. Нет, я Паш, правда. Вот и у меня даже гербовая булавка есть. Паренек едва не плакал. Он снял берет и показал нам булавку. Ах, булавка! Как это я ее сразу не заметил, рассмеялся Минар. Ну, раз булавка, да еще и гербовая, тогда, конечно. Слушаем тебя, Паш. «Господин герцог вас ждет в замке». «Отлично, тогда вперед, заставлять герцога ждать, не в наших правилах». Паренек выскочил на улицу, мы последовали за ним. Дул приятный вечерний ветерок, небо было ясное, отблески луны серебрились на булыжниках мостовой. Мы дошли до замка быстрее, чем ожидали. У ворот нас встретили несколько стражников, хотя их лица и выражали недоверие, они ничего не сказали, Молча забрали оружие и пропустили во внутренний двор. Оттуда мы проследовали к большому дворцу, вошли внутрь, поднялись по лестнице и в ту же комнату ожиданий, в которой Минар и я провели утром у ему времени. Но в этот раз ждать не пришлось. Открылась дверь, и высокий мужчина с длинными бакенбардами пригласил нас войти. Толпа, наполнявшая помещение всего несколько часов назад, унесла с собой весь шум и гам, и в зале царила полная тишина, нарушаемая лишь нашими гулкими шагами, звук которых походил на барабанный бой перед сражением. В западной стене за занавесью виднелась невысокая дверь. Мужчина с бакенбардами попросил нас подождать, а сам исчез за шторой. Через пару минут он вернулся и позвал в круглую комнату, где нас уже ожидал Сир Тэм. Он был без слуг и советников. — Ну вот, теперь нас никто не слышит, — начал главный сеньор провинции. — Мы можем спокойно говорить об исчезновениях и пропажах, что захлестнули нашу провинцию. Насколько я понимаю, ваш сир предполагает, что все эти происшествия связаны с некой чужеземной сектой, так? — Да, господин герцог. Сектанты, называющие себя а лавантарами работают на некоего господина древности, что прячется в северных пустошах и пытаются нанести вред нашему королевству», пояснил Минар. «Честно говоря, мне это кажется более чем странным», продолжил герцог, «да и не очень-то лестно слышать, что в моих владениях и без моего ведома орудует какая-то шайка неверных. И потому, прежде чем принимать какие-либо решения, я хочу услышать более подробные разъяснения». Я был уверен, что Минар сам расскажет герцогу о наших приключениях, но эту возможность он почему-то предоставил мне. Растерянный, я кое-как собрался с мыслями и постарался во всех подробностях описать наш поход от Виллона до Банвиля. «И почему вы считаете, что Алавантары причастны к исчезновениям моих подданных?» — спросил герцог по окончанию рассказа. «Мы не вправе утверждать», — ответил я. «Но подозрения есть» и подозрения эти весьма серьезны. «Ваш господин — честный рыцарь и верный слуга королевства, и у меня нет сомнений, что он искренне обеспокоен тем, что происходит в нашей провинции». Герцог откинулся на спинку кресла, помолчал и продолжил. «Но вот такое... Хотя, если быть до конца откровенным, что-то подобное уже приходило мне в голову. Еще до вашего появления меня стали одолевать сомнения». Все эти тревожные новости, пропавшие жители, необъяснимые нападения, грабежи, разбой. Почти все мое окружение уверено, что причиной всему являются беженцы. Но я так не считаю. Беженцы такие же люди, как и горожане, только придавленные бедой. Отрицать не буду, среди них есть и преступники, и негодяи, но большинство – нормальные работяги, и вреда от них никакого – А вот в то, что проблема кроется в деяниях какой-то третьей силы, я поверить могу. Так что, если эти ваши алавантары действительно портят жизнь моим подданным, то они за это должны заплатить. Скажите, каковы распоряжения вашего сира? Доставить вам письмо и продолжить поиски каравана и сектантов, в этот раз ответил Минар. «Отлично. Занимайтесь своим делом, а заодно, пока вы здесь, поговорите с Сиром Джамом, он второй капитан в моем гарнизоне. Мне кажется, он разделяет ваши подозрения по поводу истинных причин беспокойств в городе и провинции». Герцог махнул рукой. Откуда-то появился мужчина с бакенбардами и проводил нас к лестнице, где вместо того, чтобы идти вниз, мы поднялись на несколько этажей и вошли в большую комнату, из окон которой открывался чудесный вид на бескрайнее море крыш провинциальной столицы».